Мирные обыватели и отважные бунтари. Род — наиболее древняя форма общественного устройства и, как пишут ученые, едва ли не наиболее живучая и прочная. Недаром наиболее устойчивые и успешно работающие организации устроены по родственному принципу. От процветающих фирм, весь первонал одна семья, до семей мафии. Однако род — Это всего лишь частный случай группы, членом которой может быть либо не быть человек. Группа – это сообщество людей, обладающее внутренней организацией и принятыми правилами поведения. Каждый человек может быть членом нескольких групп. Например, мы в нашем современном обществе у себя дома в первую очередь являемся членами своей семьи. Учащиеся школы, сидящие на уроке, в первую очередь школьники – а все остальное уж потом, взрослые люди на работе – члены данного коллектива и так далее. Участие в группе дает человеку определенные преимущества, но и ограничения на него налагает. Чтобы представить это себе, достаточно мысленно сравнить права и обязанности работающего человека и безработного, имеющего дома семью и бомжа, нормального школьника и беспризорника, Понятно, что человек, являющийся членом устойчивых и сильных групп, и сам чувствует себя морально и материально защищеннее и увереннее, но кое в чем не свободен. Ему приходится выполнять массу обязанностей, далеко не всегда приятных, а зачастую сдерживать свои личные порывы, например, когда хочется поколотить начальника, вполне это заслужившего. Безработному и беспризорнику не надо вставать по будильнику, спешить на работу и вежливо раскланиваться с ненавистным начальником – свобода. Зато им никто не платит зарплату, не оплачивает больничный, не выдает свидетельства об образовании. Кому что больше подходит решать каждому за себя? Ученые, изучавшие закономерности внутри групп, называют ту часть человечества, которая, поступая с частью личной, свободы, работает на остальное общество и что-то получает взамен – структурой. Тех же, кто не желает подчиняться правилам, шагать в ногу и признавать над собой какую-то власть, тех, кто стремится вырваться за рамки общества и провозглашает свободу, равенство и братство, ученые на своем языке называют коммунитас. Про бунтарей и белых ворон, которых во все времена можно было смело причислить коммунитас, писатели пишут приключенческие романы. Однако, если подумать, то кажется, что в мирной жизни лучше жить среди структуры, среди тех, кто встает рано утром и отправляется в поле, в огород, за рыбой, в лес на охоту. Также легко понять и еще одну истину. Если бы общество состояло только из тех, кто ведет себя примерно, всегда слушается родителей, и начальство, не нарушает никаких правил, в таком обществе можно было бы удавиться с тоски. А кроме того, само такое общество потеряло бы способность меняться, прекратило бы всякое развитие, ведь любое новшество неизбежно есть нарушение каких-то прежних правил. С другой стороны, жить в обществе, состоящем сплошь из бунтарей, никакого закона и порядка не признающих, также удовольствие небольшое. Эту часть населения можно сравнить с закваской, которая дает новые идеи и придает обществу временами болезненно, Какой-то поступательный импульс. Но ведь даже простое тесто не может состоять из одних дрожжей. Нужна и мука. Причем все составляющие в определенной пропорции. Что из этого следует? Во-первых, нормальному, спокойно развивающемуся обществу в равной степени нужны все его дети. И люди валуны, и люди колючки, и даже те, кто живет вроде бы ни для чего, просто для красоты. Во-вторых, интересно проследить, что же происходило и происходит с вольницей свободных и равных, когда она отделяется от ненавистной структуры и начинает жить сама по себе. Оказывается, очень быстро она сама обзаводится структурой. Рыбак рыбака видит издалека. Вчерашние бунтари-одиночки объединяются в группы, хотя бы в целях элементарного выживания, и кто-то неизбежно оказывается самым инициативным и смелым, становится вожаком. А если приходится еще и постоять за себя, очень скоро выясняется, что без строгой воинской дисциплины даже очень храбрые воины много не навоюют. Законы, о которых рассказывалось в этой главе, являются общечеловеческими. Они – суть следствия биологической природы человека и действовали у всех народов и во все времена, в том числе и в Древней Скандинавии. Как и повсюду, большинство населения там составляли земледельцы, охотники и рыболовы, не помышлявшие ни о каких приключениях. Но были и другие люди. Активные, дерзкие, независимые, стремившиеся к какой-то иной жизни, к дальним путешествиям, опасностям и воинским подвигам. Собираясь вместе, эти люди объединялись в атаге, избирали себе вождя, Хевдинга, А поскольку к морю они были привычны едва ли не больше, чем к твердой земле, рано или поздно у них появлялся корабль, на котором они отправлялись в походы. Вот этих-то людей, ушедших из дома, живущих не как все, и называли викингами. Теперь понятно, что какая-то особая воинственность или кровожадность здесь ни при чем. Просто в Древней Скандинавии действовали те же законы традиционного общества, что и во всем остальном мире. Просто местные условия, в которых действовали эти законы, были достаточно своеобразными. А кроме того, история распорядилась так, что интересующее нас явление происходило все-таки не в такие уж отдаленные времена. Нашлись грамотные современники, которые оставили достаточно подробное описание. А влажная глинистая земля северных стран сохранило огромное количество предметов, по которым ученые могут достаточно достоверно установить, как же в действительности жили люди в ту эпоху. Эпохой викингов историки называют период с конца VIII по конец XI века нашей эры потому что вся жизнь тогдашней Европы, да и не только Европы, проходила под знаком постоянных набегов воинов из северных стран.